Но зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу. То есть, когда вы такой непонятный и уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно. Нет на нет давало «да». Все восстанавливалось, все было хорошо —